— Рыскул с Маратом, — сказала она, — ездили Базарбая провожать. «От — Вот дурни! — пробормотал Бостон и с тем заснул. Гулемкан же уснула не сразу. Прикрыла потеплее сыночка в кроватке его самодельной. Вечно он раскрывается во сне, сбрасывает с себя одежду. Беда не ребенок. Вечно не дает спать, особенно когда спать хочется.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 В нем звучали нестихающие боль, стон и вопль страдающего зверя. — Это она, Акбара! — охрипшим голосом проговорил Бостон, резко приподнимая голову с подушки. — Какая Акбара? — Гулюмкан даже не поняла, о чем идет речь. — Волчица! — сказал Бостон и, вслушиваясь в волчий вой, добавил. — И он... Ташчейнар тоже ей подвывает. Слышишь, ревет, как бык на бойне. Они замерли, затаив дыхание. о, -о, -о, -о, -о, -о И снова дикие, полные тоски рыдания далеко разнеслись в бескрайней ночи. Что это она? О чем воет? Испуганно прошептала Гулюмкан. Как что? Горюет зверь. Они помолчали. — Эка беда! — Бустон досадливо выругался. — Ты полежи тут, да посмотри, чтобы ребенок не проснулся.